Глава девятая. Спасаясь от кота, он выбежал наружу через трещину в стене сарая и почти исчез в высокой траве. Слава богу, дверь сарая была закрыта, а потому выбраться наружу следом за ним кот не мог. Рост в три дюйма давал мало преимуществ, но их число становилось еще меньше, когда вы начинали расти с такой скоростью, что мышиный костюм начинал вас душить, прежде чем вы успевали выполнить свою миссию а потом незаметно исчезнуть. Нужно было придумать другой облик. Вот в чем было дело. Такой костюм, чтобы коты и не думали к нему подходить. Он нашел дорогу в реке прямо за фермой в Иллоубе и до места добрался на попутке. Доплыл по течению, усевшись на бревно, на берег выбрался, слава богу, никем не замеченный, и нашел обрывки одежды у мастерской таксидермиста. Ему они подошли, как одежда обычного человека подходит к карлику, а случай, конечно, именно таким и был. Расти он начал по-серьезному, и если бы задержался еще на час, то новая одежда сидела бы на нем еще лучше. Впрочем, мода его мало волновала, ему дела нужно было делать, а времени оставалось мало. Он пробрался на пристань и наскреб там смолу со свай, а одуванчики без проблем собрал во дворе. В старой мастерской таксидермиста было полно посуды, кастрюль и тому подобного хлама. Так что проблем с заваркой у него не возникнет, совсем никаких. Он это знал, он ведь как-то раз уже проделывал это. Он хотел, чтобы ему хватило достаточно времени, дабы заварить побольше, но именно времени-то у него и не было. Придётся ему вложиться в то время, что есть. Маленькая порция для себя. Порция Дженсону, порция для человека, который через несколько минут войдет в дверь и очень захочет добавки. Вот он и пришел. В разбитом окне появилась рука, пошарила по двери, открыла задвижку. Дверь распахнулась. Внутрь вошел великан высотой почти 8 футов, но одежда, конечно, висела на нем, как на пугале, поскольку его рост еще не достиг размера одежды. Через час... Если этот человек все еще останется здесь, одежда, возможно, будет сидеть на нем, как влитая. А он, наверняка, все еще будет здесь через час и даже немного дольше, и тогда одежда другого человека станет для него слишком тесной. А потом он отправится в прошлое, где попытается найти, но потерпит неудачу в поисках четырехлетнего Джека Портленда на заколоченной ферме Уиллоуби, Потом он должен будет посетить Виолу лэнгли вернуться в настоящее, доставить эликсир и, наконец, бежать от кота в высокую траву, соскользнуть в реку и закончить свое путешествие в мастерской таксидермиста, где он будет уже в спешке заваривать еще одну порцию эликсира. Все эти незапланированные задержки съели его драгоценные остающиеся несколько часов солнцеворота, тогда как самая важная его работа все еще оставалась впереди. Он на мгновение остановился среди тающих комочков смолы, вспомнив свою жену. Через несколько часов, если все пойдет по плану, гигант стоял в дверях, с глупым видом смотрел на него. Его это смутило. «Закрой чертову дверь, идиот!» — сказал он. «Они тебя увидят!» «Кто вы?» — спросил второй, закрывая дверь. «Но он знает», — подумал невысокий. «Или, по крайней мере, подозревает». Мы ведь похожи, нужно быть слепым, чтобы не увидеть этого. К тому же я это проделываю не в первый раз, так что знаю. Все он прекрасно понимает. Или начинает быстро понимать. Он воспротивился искушению подразнить этого человека, смутить его. У него все еще оставалось несколько мгновений, чтобы сделать это. Но он не мог себе позволить тратить время на шутки. «Я это ты», — сказал он. из будущего «Неужели тебе надо это объяснять?» «Нет, не надо», — раздался ответ несколько секунд спустя. «Тогда давай, толки одуванчики. Мы не можем терять ни секунды». «Но скажи мне», — проговорил великан, продолжая разглядывать его, хотя вдруг и начал все прекрасно понимать. «Скажи, что тебе известно?» «Ты сейчас все узнаешь, только уже начинай толочить одуванчики и слушай». До определенного момента все будет идти хорошо. Ты доставишь эликсир туда, куда надо. Правда, не без проблем. Вот молодец. Ты перестал пялиться на меня и взялся за дело. Ты знаешь, как это делать. Не в первый же раз. Того эликсира, что есть, недостаточно. Ты это и сам понимаешь. Нужно нарвать еще. Ты, конечно, прав. Я сейчас же пойду за ними. Нет, никуда ты не пойдешь. На тебя будут обращать внимание, как если бы ты был бегемотом. К тому же ведь мы уже начали. Толчем, да? Ты попадаешь туда, куда собираешься. Иначе меня бы не было здесь, разве не так? Если нам о чем и следует беспокоиться, так это обо мне. И еще о Дженсене. Конечно, о Дженсене. Он упустил свой шанс, да? Я сожалею, что занялся формулой и предоставил беднягу доктора самому себе. Это его и подвело. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, о чем ты сожалеешь? Что тебе нужно рассказывать мне о своих сожалениях? Ничто не отнимает у меня столько времени, как попытки не думать о твоих сожалениях. Я ни черта не вижу без очков. Мы должны были это предвидеть. Мы много чего должны были предвидеть, но не предвидели, правда? Новое сожаление. Но с некоторыми из них мы покончим еще до того, как завершим наше дело. Сам увидишь». Они в четыре руки натолкли одуванчики со смолой, промыли кастрюлю океанской водой. «Наконец-то!» — воскликнул высокий, когда эликсир в кастрюле обрел цвет и начал закипать. Воздух стал насыщаться его ароматом, которому примешивался запах океана, приносимый ветерком, проникавшим внутрь через потрескавшиеся оконные рамы. «Разве могло быть иначе? Ведь я же здесь, разве нет?» «Какой-то шум за окном!» Маленький человек, волоча ноги с закатанными брючинами, подошел к двери и распахнул ее. Снаружи под перечным деревом стояла, погрузившись в раздумья, девушка. Она пришла в себя и посмотрела на него не без удивления, словно узнав. Он улыбнулся ей, в конечном счете выводить ее из себя не имело смысла. Они пока еще не могли допустить, чтобы их обнаружили. «Кто вы?» — спросил он. «Предполагая, что ее интерес к ним не случайен». «Я... Хелен», — сказала она. «Извините, что поедала вас глазами. Вы так похожи на одного моего друга. Это просто поразительно. Правда». «Неужели? Как его зовут?» «Джек», — ответила она и развернулась, собираясь уходить. Она была испугана, он это видел. Но она знала Джека. Он не мог ее отпустить, но и бежать за ней он не мог. «Постой!» — крикнул он. Но она уже бежала. «Скажи Джеку, пусть попробует летающую жабу!» — прокричал он. «Пожалуйста!» Эти слова были сказаны не для того, чтобы остановить ее, но, возможно, они могли возыметь нужное ему действие. Он хотел оставить послание, Сделать нечто большее, чем шепнуть Джеку в ухо, но чертов кот все испортил. Однако времени исправить ситуацию не было. Они должны приготовить новую порцию, вскипятить, налить в пузырек и исчезнуть. Прошло еще более часа, когда снаружи началась потасовка. Было уже темно, дождь то шел, то прекращался. Раздались крики, послышалась возня. «Это твой!» — сказал Маленький. Большой спал, положив голову на стол. Он сказал, что вздремнет чуток и уснул, предоставив кипячение своему меньшему напарнику. Теперь он, вздрогнув, проснулся. — Что? — Один из твоих! — послышался новый крик, а затем жуткие ругательства. Высокий прыгнул к двери. Кто-то ночью попал в беду. Дело это к нему не имело отношения, но он не мог не вмешаться. Маленький знал это не хуже большого. Он вздохнул, вспоминая удар по голове, который он вот-вот должен получить. Он нащупал у себя на голове шишку, которая образовалась после этого удара. А когда дверь распахнулась, сказал. «Осторожнее! Там за дверью ты увидишь кое-кого знакомого тебе. Харбина!» «Я в этом не сомневаюсь. Возьми это с собой. Меня ты больше не увидишь. Никогда!» Он протянул большому пузырек эликсира с завинченной крышечкой. Эликсира было немного, но достаточно, чтобы вернуться, так сказать, в поезд на вокзал. Вместе с пузырьком он передал ему крохотную бутылочку с пробкой. Размер этой бутылочки, тоже содержащей эликсир, отвечал размерам мыши, если только мыши склонны таскать с собой бутылочки с эликсиром. Великан засунул и то, и другое в карман, распахнул дверь, Удивленно оглянулся на своего компаньона и кивнул на прощание. После чего вышел в дождливую ночь и исчез. У Хелен не было никакого желания бродить по холмам с Джеком и с Кизиксом. Ни малейшего. Волшебные земли ничуть ее не влекли. Она была совершенно довольна тем местом, в котором находилась. Ну, почти совершенно. Но насчет Скизикса Хелен не была так уж уверена. Скизиксу иногда требовался кто-нибудь, чтобы приглядывал за ним. В разговорах он был очень смел. Но мисс Флис была злобной и завистливой, и Скизикс всегда был легкой добычей. Он стал для Хелен почти братом, был ей близок, как никто другой. Но два года назад он влюбился в нее, создав между ними напряженность. Или решил, что влюбился. Ей тогда пришлось положить этому конец. Потом он влюбился в Элэйн Поттс, дочь пекаря. Элэйн Поттс конца этому не положила, хотя временами и делала вид, что Скизикс ей совершенно безразличен. Хелен узнала всю правду об Элэйн Поттс, когда они зашли в пекарню. И это ее тоже не удивило. Скизикс принадлежал к тому сорту простых людей, которые становятся все менее и менее простыми, когда узнаешь их поближе. Хелен нравились такие превращения. Один из ее любимых авторов написал, что красивых женщин нужно сохранять для мужчин, лишенных воображения. То же самое можно было сказать и о мужчинах, вернее, о по-настоящему красивых мужчинах. Скизикс имел одно из таких интересных лиц, которое предположительно было обречено никогда не стать красивым, но станет, как это говорят, привлекательным. Вот как говорят. Его лицо принадлежало к тем лицам, которые легко рисовать, если художник поймет, что именно делает это лицо таковым. Элэйн потс казалось, почувствовала это. Она была той же породы, хотя и не знала об этом. Именно это отчасти и привлекло к ней с Кизикса, ее незнание. Джек никак не подходил на роль брата, никогда не подходил. Он был по-своему странным парнем, смотрел со своего чердака в подзорную трубу, Бродил по лесу, собирал стеклянные бутылки и старые книги, а теперь этот его эликсир. Он отобрал его у мыши, сказал он, или у крохотного человечка, одетого как мышь. Это было очень похоже на Джека. Хелен улыбнулась. Главная улица была почти пуста. Все отправились в лунапарк решила Хелен. Только один рыбак сидел на причале и что-то лениво строгал ножом. Ветер задувал по центру улицы, нес старую пожелтевшую газету по воздуху, подбирал лежащие листья. Хелен внезапно стала одинока. Она пожалела, что не пошла вместе с Джеком и с Кизиксом, даже подумала, не повернуть ли ей и не догнать ли их. Но она даже не догадывалась, где их теперь искать. Джек был хорошей компанией. Жалко, что он такой одиночка, настолько погружен в себя. «Хотя именно это в какой-то мере и делало его таким интересным». И «Интересным», — подумала Хелен. «Какое отвратительное слово для такого свойства». Она увидела мастерскую таксидермиста. Они втроем, джек скизикс и она, проникли туда как-то вечером и украли набитую обезьянку, которую потом отдали лансу Ей это воспоминание долго не давало покоя, Но то случилось уже два года назад, и поеденные жуками животные продолжали сидеть там без дела. Таксидермист Райли умер. Этим утром он явился в лунопарк. По крайней мере, такие она слышала разговоры. Райли безумолк утвердил о качестве стеклянных глаз, никак не мог остановиться, пока в лицо медиума не плеснули холодную воду, заставив таксидермиста умолкнуть. Но сейчас в мастерской горел свет. Где-то в глубине слабый такой свет. будто кто-то зажег свечу. К ней это, конечно, не имело никакого отношения. У нее были занятия поважнее, чем интересоваться горящими свечами. Джек и Скизикс, вероятно, попытались разобраться с этим, если проходили мимо. А это, вероятно, тем, что какой-то бродяга бросился вдогонку за ними по проулку. Они расследуют все, что попадется им на глаза». Скизик с этим днем пришел домой в хорошем настроении, хвастался своими находками, был полон всевозможных теорий, прищелкивал языком и качал головой, жалея, что Хелен не было с ним. «Чем она вообще занималась?» — спросил он с напускным интересом. Потом он одобрительно кивал на все ее художественные творения, говорил что-нибудь умное по их поводу, а потом вздыхал. Потом он принимался бахвалиться и корчить рожи, в ответ на предполагаемые рожи Хелен. Но Хелен никаких рож, конечно, ему не корчила. Она полностью его игнорировала. Она поймала себя на том, что прошла уже полпути до задней двери в мастерскую токсидермиста. И теперь подкрадывается к ней на цыпочках. Она не хотела возвращаться домой с пустыми руками и решила в одиночку организовать себе приключение а потом бросить его в физиономию с Кизиксу. Окна, выходящие во двор, были пыльными и тусклыми, заклеенными изнутри газетами. Заклеили их тысячу лет назад, и газеты здесь и там высохли и пожелтели, кое-где отслоились от стекла. Она посмотрела на реку в обе стороны. Никого. Рыбак на причале отсюда не был виден. Она подошла к мастерской сзади, морщи при звуках гравия и мусора под ногами. Внутри горел свет, Она увидела комнату в разрыве газеты, приклеенной к окну. Пригляделась, затаив дыхание, прищуриваясь, чтобы было лучше видно в сумерках интерьера. На полу валялись несколько набитых игрушек, половина из которых была почти не видна в тени. Она разглядела только голову медведя, спинной плавник акулы, несколько выложенных в длинный ряд кальмаров с луноподобными глазами, они словно проплывали в потоке над рифом в открытом море. Потом она увидела шевелящуюся руку. Человек в халате художника работал, сидя на скамье. Все же горели в комнате не свечи. Комнату освещал огонек в печи, на которой стояла кастрюля с каким-то варевом. Хелен, вздрогнув, поняла, что тяжелый запах океана и смолы все же надол не ветерок с моря. Этот запах происходил из комнаты, в которую она смотрела сквозь разрыв в газете на стекле. В комнате находились два человека, не один. хелен разглядев их получше, поняла, что тот, на котором рабочий халат, ростом значительно превосходит другого. Теперь, когда хелен пригляделась, ей стало ясно, что халат для него маловат. Он работал, растирал что-то, сидя на скамье. Он был самым высоким из людей, каких видела Хелена. Не меньше семи футов, а может быть и больше. Он, словно страдая от страшной близорукости и потери очков, наклонялся к плодам своих трудов, так что его от них отделял какой-нибудь дюйм. Другой человек помешивал содержимое, стоящее на огне кастрюли. Он явно был карликом, а не казался таковым рядом с гигантом, трудившимся рядом с ним. Ведь его голова не доходила даже до высоты скамейки. Чтобы помешивать варево в кастрюле, ему приходилось залезть на табуретку, и одежда на нем была на несколько размеров больше, чем ему требовалось. Рукава и брючины ему пришлось закатать. В мастерской таксидермиста было слишком темно, чтобы разглядеть подробности. Но эти двое вполне могли быть братьями, даже близнецами. Как ей следовало поступить? Как поступили бы на ее месте Джек или Скизикс? Она могла бы просто уйти, но тогда ей не удастся поведать им свою историю она будет рассказывать то что видела во всю меру своих способностей но когда подойдет к концу скизик спросит и что ты сделала потом она на это ответит ничего я вернулась домой нет это не годится запах смолы и океана неожиданно был заглушен резким запахом одуванчиков пузырилась и шипела жидкость в кастрюле над которой теперь поднимался зеленоватый пар Рассеивался по всей комнате, и запах эликсира, эликсира Джека утяжелял воздух. Хелена отпрянула от окна, прижавшись спиной к стволу перечного дерева. Ее глаза подернулись туманом эликсира. Ее переполнили грусть и тоска по всем местам, где она так хотела побывать в жизни, но не побывала. По всем замечательным местам, в которых она была, и которая была вынуждена покинуть по всем местам, которые она хотела увидеть, но так и не увидела. Перед ее глазами возникло скоротечное видение холмистой местности в окне железнодорожного вагона, и она ухватилась рукой за ветку дерева, испугавшись, что сейчас от головокружения упадет в траву. В ее ушах слышались звуки океанских волн, накатывающих на берег стук колес по рельсам на железнодорожном мостике, и на какое-то короткое мгновение ей показалось, что она стоит на железнодорожных путях на крутом берегу и машет уходящему поезду, мужчине и женщине, которых не знает, и которые машут ей в ответ с того места, где стоят в последнем вагоне. Через мгновение они уменьшились до размеров точек на бескрайнем ландшафте и исчезли из виду. Она вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Смотрел на нее маленький человечек. Он распахнул дверь, выходящую во двор, и улыбался ей. Она отпустила ветку дерева, тряхнула головой, чтобы прогнать туман из головы, и улыбнулась в ответ, хотя в ее улыбке и чувствовалось беспокойство. Его лицо показалось ей странно знакомым. «Кто вы?» — спросил он. Их встреча продолжалась не больше минуты. Он был так похож на Джека, и она почувствовала необходимость сказать ему об этом, но больше ей сказать было нечего. Ей не нравились такие вещи. Ей ни к чему было говорить со странно одетым человеком в дверях заброшенной мастерской таксидермиста. «Постой!» — крикнул он, когда она развернулась и побежала. Он вышел в тень дерева и прокричал «Скажи Джеку, пусть попробует летающую жабу!» И она исчезла, завернула за угол мастерской, выбежала на главную улицу, по которой быстрым шагом направилась к дому мисс Флис. Вошла через заднюю дверь, стараясь не шуметь, и размышляя на ходу о летающей жабе. «Может быть, Скизикс поймет, что это значит? Или Джек?» В конечном счете ведь именно джеку просили ее передать эти слова но она и прибережет их для джека которому их таинственность наверняка понравится она поднялась по чердачной лестнице протиснулась в комнату наверху заперла за собой чердачный лючок и оглядевшись увидела в полутьме посасывающего палец пибллса книга миссис лэнгли лежала открытоя на столе словно он ее читал полотно лежавшее на мольберте Было разрезано, разодрано перочинным ножом, а сам Альберт перевернут. Ее коробка с красками лежала на полу вместе с кисточками и тюбиками, вместе с мелками, все было разбросано, притоптано. Хелена остановилась и замерла. Она подалась назад к люку, но не отважилась его открыть. Пибблс смотрел на нее с глуповатой хмылкой которая словно говорила, что он с удовольствием скинет Хелен с лестницы если ему представится такой шанс. Ее обуяла неожиданная ярость. Этот маленький грязный негодяй прикасался к ее вещам, расшвырял их по комнате. На полу перед ним лежал керамический кувшин с несколькими веточками, с десяток серных спичек и нечто похожее на куриное потроха. Скизикс и Джек говорили ей об этом. — Я устал от тебя, — сказал Пибблс. Он чиркнул спичкой о ноготь своего большого пальца и принялся смотреть, как огонек подбирается к его коже. «Ты вполовину не устал от меня, так как устала от тебя я». Спичка догорела до самой его кожи, но он и не шелохнулся и позволил язычку пламени обжечь его, будь то ему это даже понравилось. «Очень впечатляет», — сказала Хелен, снова посмотрев на погубленное полотно. Почему бы тебе не поджечь свою рубашку и не сгореть вместе с ней? Я могу сжечь всех нас!» Сказал он и зажег новую спичку, поднес пламя к растерзанному полотну. Оно вспыхнуло, и огонь стал распространяться, поедая недописанную картину, вспыхивала засохшая краска. Хелен сделала полшага к Мольберту. Картина уже была уничтожена, но Хелен это мало волновало. Ее волновал дом. Пибблс вполне может сжечь их всех в точном соответствии со своими словами. Но она остановилась. Она не даст Пибблсу того чувства удовлетворенности, которое он испытает, видя, как она гасит пламя. К тому же он, вполне вероятно, отчасти брал ее на испуг. Он слишком много говорил, пытался напугать, произвести впечатление. Очки на нем сидели косо, волосы были растрепаны. И если бы до этого дошло, она могла бы избить его до потери сознания. До одного из подсвечников она легко могла дотянуться. Она могла бы схватить его и убить Пибблса одним хорошим ударом. Потом скинуть его вниз. При этой мысли ее сердце забилось сильнее. Она почувствовала, как дрожь охватывает ее тело. Она ненавидела такие вещи. Пибблс ухмыльнулся, глядя на нее. «Испугалась!» Хелен ничего ему не ответила. Она пристально смотрела на него, словно пытаясь понять природу его необычного поведения. Таким взглядом можно было свести его с ума. Она уже опробовала на нем этот взгляд, давая таким образом понять ему, что прекрасно осознает его прискорбное безумие, видит его насквозь, как сказал бы Скизикс. Пиблс смотрел на свой новый палец, неуверенно шевеляем. Этот палец вырос из его ладони как-то наперекосяк, как отросший луч морской звезды. Его улыбка на мгновение сникла. Он черкнул еще одну спичку, нагнулся и поджег веточки в кувшине, раздул пламя и бросил туда птичий потрошок, то ли желудок, то ли печень. Потом вытащил серебряную иголку из своей куртки и проколол свой новый палец. Протянул руку Хелену, чтобы она увидела? Она смотрела на него с каменным лицом. Он проколол палец еще раз, потом еще и еще. Кровь из него не текла. Он ухмыльнулся, словно гордясь собой, и проколол соседний палец. Потом сдавил его, держа над кувшином. Но ничего не произошло. Следующий прокол тоже не дал никаких результатов. И тогда... Обуянный внезапной яростью, он принялся колоть, как попало, все свои пальцы, но в них, казалось, не было крови. На его лице мелькнуло выражение изумления и страха, но быстро превратилось в неожиданное выражение отвращения и отчаяния. Он вонзил иглу в ладонь, выдавил капельку крови на обгоревшие веточки. С шипением и шкворчанием из веточек поднялось облачко дыма, сгустилось над кувшином, Принялось вращаться и словно пульсировать в неподвижном воздухе чердака. Потом стали образовываться неотчетливые формы. Воздушные картины пустились перед ней в пляс. Овца с раной в шее, голова насекомого, виселица с повешенным человеком со связанными руками. За этими фигурами она видела ухмыляющееся лицо Пибблса. Ужас охватил Хелен. Лицо выдало ее страх. она кинулась вперед, пинком отбросила дымящиеся веточки к стене и принялась затаптывать их. Пиблс удивленно вскрикнул, потом вскочил и, бросившись на нее, вонзил иглу в ее предплечье. Хелен вскрикнула и отскочила в сторону, хотя боли и не ощутила. Игла застряла в мощном шве ее куртки, и когда Хелен метнулась в сторону, игла выскользнула из руки Пиблса. Его словно начало корчить от ярости. Он стоял с открытым ртом и будто ощупывал зубы языком. Его грудь вздымалась, он взял еще одну спичку, неудачно попытался зажечь ее о ноготь, потом вытащил из кармана рубашки коробок, выкрикнул проклятие и трясущимися пальцами чиркнул спичку-отерку. Хелен теперь находилась не рядом с люком, она стояла у окна, выходящего на улицу. Отсюда дотянуться до подсвечника она не могла. Полотно на полу сгорело дотла. Она огреет со стулом. Вот что она сделает. Она разобьет стул в щепки, а его маленькую голову. Она... Но прежде чем успела сделать хоть что-то, он поднес спичку к видавшей виду муслиновой занавески. Занавески, одна, другая, третья, сразу же занялись пламенем. Он попятился к люку, на ходу зажигая новую спичку и оглядывая комнату в поисках еще чего-нибудь горючего. Он увидел подранный угол скатерти, накинутый на стол, стоящий на краю мебельной свалки. Пибблс поднес спичку к скатерти, дождался, когда пламя заплясало на столешнице, принялось облизывать ножки стула, стоявшего на ней. Он внезапно нагнулся, злобно усмехнулся Хелен и потянулся к задвижке на люке. Он собирался оставить ее здесь. Он собирался спуститься запереть люк снизу и оставить ее здесь. Хелен взяла стул, на котором он только что сидел, подняла над головой и швырнула в него. Он легко увернулся. На удивление легко. Словно кто-то выхватил его с траектории, по которой летел стул. Хелен развернулась, принялась срывать то, что оставалось от занавесок. Они обрывались, рассыпаясь искрами. Она кидала их на пол и затаптывала на них огонь. Потом она бросилась к столу, чтобы сорвать с него скатерть, прежде чем займется вся эта свалка старой мебели. Но в этом не было нужды. Скатерть поднялась в воздух и догорела над полом. Она выжила из себя огонь, как выжимают воду из стирального белья, а Пиблс стоял ошеломленно, глядя на происходящее, словно его ударили кулаком в живот. Он, подергиваясь, приподнялся на цыпочки, словно механический танцор, и издал короткий, резко смолкший крик. Упавший стул вдруг поднялся в воздух, выровнялся и с громким стуком упал на все четыре ножки. Люк открылся с хлопком. Пибл стоял, покачиваясь в лестнице Скатерть встряхнулась, как вытряхиваемый коврик, и сгоревшей кучей золы упала на пол. А Пиблс в этот момент, словно помимо своей воли, сделал шаг в пропасть, тряхнул головой, огляделся, а потом с криком «Исчез из виду», упав на крутую лестницу внизу. Ему удалось в последний раз бросить на Хелена задаченный, ядовитый взгляд, а потом она услышала стук его тела о ступеньке. Люк закрылся. Защелка скользнула на свое место, и чердак погрузился в тишину. Хелен требовалась компания. Вернее, не так. Кто-то был здесь вместе с нею. Она почувствовала постороннее присутствие на чердаке и сразу же поняла, кто этот посторонний. Им была миссис лэнгли Миссис лэнгли ничуть не хотела видеть, как Пибл сжигает дом. Горящая скатерть привела ее в ярость, и она сбросила Пибблса вниз по лестнице, как мешок с апельсинами. Хелен сразу же захотелось привести все в порядок, подобрать останки скатерти и поставить стул на прежнее место на столе, собрать разбросанные краски и мелки. Но она не отважилась. Может быть, лучше было дать миссис лэнгли немного остыть? Пусть она сама сделает следующий шаг. Но ничего не происходило. Хелен ждала. День клонился к вечеру, и чердак погружался в темноту. Наконец она нагнулась и подобрала коробок спичек Пибблса. Коробок лежал на полу, куда и упал, когда миссис Лэнгли дернула Пибблса за волосы. Хелен предполагала, что спички исчезли, испарились в воздухе, разлетелись по доскам пола. Но они остались там, куда упали. Она зажгла свечи в подсвечнике и очень аккуратно поставила его на стол. Ее сердце уже перестало бешено колотить по ребрам. Ей стало лучше, когда она избавилась от Пибблса. Она, насколько это было возможно, дружила с миссис Лэнгли, а с Пибблсом — никогда, хотя было время, и с ним пыталась подружиться. Пибблс ей не позволил этого даже много лет назад, когда такая дружба была вполне возможна. Она подняла стул, прошла с ним по комнате к столу, оглядываясь на ходу, и буду чуть чуть ли не убеждена, что с нею может случиться что угодно. Может появиться призрак, может застонать из темного угла голос, отделенное от тело Она подняла с пола кусочки мела, тюбики с краской. Коробка, слава богу, не была разломана. Но пару кисточек он сломал, а заменить их она могла только через Сан-Франциско. Может, помогут немного клея и ленты. По каким дурным причинам, недоумевала она, Пибблс решил удовлетворить свои злобные наклонности за ее счет? Зачем уничтожать ее вещи? Из спортивного интереса? Она покачала головой, а потом охнула от удивления, увидев серого кота, который с мяуканьем вышел из тени щипца. Он остановился в сумеречном свете, который еще пробивался в окно, потом свернулся в шар и почти сразу же уснул. Из дальнего угла донеслось новое мяуканье, и появился еще один кот, на сей раз черный, понюхал воздух. Третий кот неожиданно материализовался на столе рядом с подсвечником, только что там никого не было, и вдруг возник этот кот, взялся неизвестно откуда. Ни одного из этих котов Хелен не знала, и у нее возникло оправданное подозрение, что ни никто другой из обитателей дома их не знает. Раздался птичий щебет. В пыльной латунной клетке, торчащей из мебельного завала, чирикала канарейка призрачного серого цвета и сидела на жердочке, прикрепленной к прутьям клетки обрывками веревки. Появился четвертый кот, и тоже из ниоткуда, из воздуха. Рука Хелен снова задрожала. Она закрыла свою коробку, поправила мольберт, потом разгладила волосы на голове и куртку. Она услышала первые слабые звуки чьего-то тихого пения, и несколько секунд ей казалось, что это напевает мисс Флис, нарезая внизу на кухне капусту для щей. Но Хелен тут же вспомнила, что мисс Флис редко поет или морлычет себе под нос. «Значит, — подумала Хелен, — она слышит что-то иное». Серебряно-белый свет загорелся у люка. Он, казалось, висит в воздухе и вращается, как один из колдовских фокусов Пибблса, словно кто-то бросил горсть светящихся мелков в миниатюрный вихрь. И Хелен, поняв, что видит материализацию миссис лэнгли приготовилась к общению с ней. Вообще-то она таки не свыклась с мыслью, что можно водить компанию с призраками. Миссис лэнгли никогда прежде не вмешивалась в ее дела. И она, Хелен, Господь знает, не докучала миссис лэнгли Ну, разве что изредка перекидывалась несколькими словами «и все». Светящаяся пыль закружилась вверх, к коньку крыши, а потом неожиданно упала, как тяжелый туман. И перед ней предстала миссис лэнгли Поначалу она просто напоминала пелену, подсвеченную луной. Потом, как город над Мунвейлскими холмами, стала постепенно приобретать более материальные свойства, пока перед Хелен не появилась Седая, Согнутая, закутанная в шаль старушка в домашних тапочках. Она улыбнулась Хелен. «Ты видела, Джимми?» Такими были ее первые слова. Хелен моргнула. «Нет, не видела. А должна была?» Старушка прищурилась. Быстрыми, короткими, паралитическими движениями покачала головой. а «Он мог заглянуть с другой стороны. Джимми мог». Он всегда заглядывал. Я должна была оставить ему под мостиком у бухты кое-какую одежку, а в этом году опоздала. А так, я всегда стараюсь сделать это заранее». Хелин кивнула и улыбнулась. Она понятия не имела, о чем говорит миссис лэнгли Хелин слышала говорящих призраков всего раза два за свою жизнь, и их слова имели мало смысла. Один призрак повторял таблицу умножения до восьми раз, а потом, исполненный гордостью за себя любимого, уходил. Она никогда не знала, чего ждать от призраков. «Это вы сбросили Пиблса с лестницы?» — спросила Хелен. «Так его зовут. Это имя похоже на камушки. Правда? Очень уродливые маленькие камушки. Он заслужил того, чтобы сбросить его с лестницы. Он заслужил даже большего, позволь себе сказать. Посмотрела бы ты, что он выделывал перед твоим появлением. Позорище! Он больной. Вот что я скажу. Мне пришлось прятать котов, вот бедняжки. И я ведь еще не взяла с нами Питти. Один только Господь знает, какое впечатление могло все это произвести на него» хелен предположила что миссис лэнгли спутала джимми и питти кто уж они такие но как вскоре выяснилось питти был канарейкой и пострадал от гнусного поведения пибллса так как какпитти пришлось оставить. хелен не знала что и подумать она не знала что сказать, но и молчать было невежливо она хотела было погладить серого кота, но ее рука просто прошла через него я читаю вашу книгу — сказала Хелен. — Очень милая книга, правда. Прекрасные иллюстрации. — Да, так оно и есть, — сказала миссис лэнгли и села на стул. Серый кот запрыгнул ей на колени. Хелен недоумевала, почему миссис лэнгли не проваливается через стул, и уж тогда почему она не проваливается через пол. — Вы сами все это рисовали? — спросила Хелен и тут же вспомнила. «Нет. Рисунки имели другого автора, и он назывался в книге». «Нет», — сказала миссис Лэнгли, глядя на кота. «Рисунки делал Джимми, а потом он уехал. Но он вернется, и ему эта одежда понадобится. Нет ничего забавного в том, что у человека нет смены одежды, когда одежда, которая на тебе растет, как хмель». «Будь хорошей девочкой и отнеси для меня одежду Джимми в бухту. Я совсем старуха стала». «Не такая уж вы и старая», — начала было Хелен, собираясь сказать старушке что-нибудь приятное. Но миссис Лэнгли строго посмотрела на нее и оборвала. «Ты ничего в этом не понимаешь, юная леди. Я старше, чем ты можешь вообразить, гораздо старше тебя». И то, что я говорю, не должно. Думаю, я подвергаться сомнению со стороны юной девицы. Я понятия не имею, сколько мне лет. Я счет потеряла своим годам. В прошлый солнцеворот одежду туда относил старый друг Джимми. Но потом он пропал. Хотя и не должен был пропадать. Мы с ним были близкими друзьями. Его очень интересовало то, что я пишу. Но он был такой невезучий. Я боюсь, что он тоже ушел на другую сторону. И по таким же печальным причинам. Иначе он был бы здесь, как я уже сказала. Но этот его уход вполне понятен. Я помогла ему. Ведь так? Я ему сказала, что можно замешивать, а что лучше не трогать. Может быть, ты его знаешь? Хелен пожала плечами. «Может быть. Как его звали?» «Это так давно было. Вряд ли я помню, если вы говорите, что он был здесь в последний раз в прошлый солнцеворот». «Ларс Портленд! Ты тогда была совсем маленькой девочкой, да? Сундучок стоит за шкафом». Хелин кивнула. Ее смутила резкая перемена темы разговора. «Ларс Портленд!» Что это значило, черт побери? Знал ли об этом Джек? Аскизикс? И они ничего ей не сказали. Она убьет их обоих. За шкафом и в самом деле стоял дорожный сундучок. Хелен его видела. Но сундучок был заперт на замок, а потому она не могла заглянуть внутрь, хотя ее и снидало любопытство касательно его содержимого. Ни с Кизиксу, ни Джеку она ничего не сказала, потому что они захотели бы его открыть, а хилен не считала, что у них есть право залезать в сундучок миссис Лэнгли. Еще хорошо, что мисс Флис о нем не знала, она-то давно бы его взломала ломиком. Мисс Флис как-то раз нашла стопку старых газет, они были спрятаны под чердачной лестницей, и она часами разрывала их на части постранично, потому что вбила себе в голову, что там, в газетах между страниц, спрятаны деньги. «Старики умели это делать», — говорила она, — «прятать денежки». Но ничего в той стопке, кроме газет, не обнаружилось. А потому она впала в неистовство, оставила их в тот день без ужина, сказав, что ей было отказано в получении ее законного наследства, и теперь она не может себе позволить кормить неблагодарных детей. Миссис Лэнгли медленно кивнула ей и показала тонким пальцем общее направление, в котором следовало искать сундучок. — Ключ спрятан под ручкой с правой стороны, если смотреть на него спереди, и слева, если от него отвернуться. Но если отвернуться, то ничего не увидишь. Верно? Она замолчала, словно в ожидании ответа. — Верно, мадам, — сказала Хелен. «Хорошо. Ты проницательная молодая девица. Я и сама когда-то такой была. Поэтому-то я и позволила тебе занять этот чердак. Там внизу есть женщина. Как ее зовут?» «Мисс Флис, мадам». «Очень жаль». «Да, мадам». Хелен ждала продолжения. Миссис Лэнгли сидела, седая, погрузившись в размышления, и, опершись, подбородком ладонь. Хелен некоторое время пребывала в испуге, боялась, что у старушки кончится завод, как у часов. Такое случалось иногда в лунопарке с призраками, общавшимися посредством медиумов, словно разговор с живыми людьми казался им прежде, вначале неплохой идеей. Но потом они понимали, что ничего хорошего из этого не выйдет, и потому выбивались из силы и в какой-то момент отключались, их голоса смолкали. «Сундучок, мадам, ты видела Джимми?» «Ни разу. Но теперь буду внимательней. Я в последние несколько дней видела несколько странностей, если хотите знать. Не удивлюсь, если увижу и Джимми. Как он выглядит?» «Он будет голый, как рыба», — сказала миссис Лэнгли, немного оживившись, теперь, когда разговор вернулся к Джимми. Хелен не знала, что на это сказать. — Да, в таком видео знать его будет нетрудно. Но вдруг ни с того ни с сего выискивать его в толпе вовсе не казалось ей хорошей идеей. — А почему он будет голый, как рыба? — выдавила она из себя. — Ну, может быть, он и не будет голый. — Ведь может. — Надеюсь, да, конечно. — Вы поэтому хотите, чтобы у него была смена одежды? Миссис лэнгли внимательно разглядывала ее несколько секунд а разве нет причин получше спросила она наконец нет конечно точно нет мне ни одна в голову не приходит в данных обстоятельствах ему нужна смена одежды разве нет конечно нужна и ты ему отнесешь эту смену в бухту положишь под железнодорожный мостик вдоль стены там горка камней он выйдет из океана по крайней мере я так думаю В первый раз он пришел через норку суслика, но ему это не понравилось. Слишком, как это слово, подземно, так он, кажется, сказал. Слишком по-кротовски. А он кротов ненавидел. Это был его единственный недостаток, если хочешь знать правду. А я кротам хорошо отношусь, как и ко всему». «Все дело в том, с чем сталкивается кротовый нос, если хочешь знать мое мнение, с которым Джимми не мог согласиться. А еще у них другие ноги. Господь дал им ноги от какого-то другого зверька. Один бог знает какого». Хелин кивнула, не зная, что сказать на это. «А кто такой Джимми?» — спросила она. Вопрос ничем не хуже других. «Так он же был моим мужем, дитя мое! Ты читала мою книгу. Твой молодой человек позаимствовал ее у меня на время, я верно говорю?» «Да», — начала Хелен, — «то есть мой друг Джек позаимствовал эту книгу у вас. Но я сама попросила его сделать это. Он избавил меня от ползания по полу вон туда, чтобы достать ее». Нельзя сказать, что он совсем уж мой молодой человек. Он... просто Джек. Живет у мистера Уиллоуби. «Просто Джек!» Невозмутимо повторила миссис лэнгли и кивнула. «Просто Джек!» Она зажмурила один глаз, другим посмотрела на Хелен. «У меня такой... просто Джимми... был много лет...» А потом я поняла, что он гораздо больше, чем просто Джимми. Он рисовал, как и ты. У него это получалось лучше, но он был старше, да? Когда он занялся рисованием профессионально, он уже был развалиной Друзья из сан франциско виноваты. Все они носили экзотические шляпы и слишком много пили шампанского. И у всех у них был артистический темперамент. А это, конечно, означает, что они могли вести себя как идиоты и как дети, и им это сходило с рук. Ах, бедняга Джимми, бедняга Джимми. Он был не так плох, как худший из них, но и не так хорош, как лучшие. Но разве бывает иначе? Хелен задумалась на секунду, спрашивая себя, «Неужели обязательно должно быть иначе?» Для нее это походило на математический пазл, но миссис лэнгли явно и не ждала от нее никакого ответа. Ее философские мысли не подлежали оспариванию. Хелен вдруг вспомнила, кто такой Джимми. Это был Джеймс лэнгли человек, который иллюстрировал книгу «Миссис лэнгли замечательные картины «Волшебной земли», Были творениями его кисти, плывущие облака, наброски ландшафтов, пастельные цвета вечера, переходящие в сумрак. И куда он пропал, ваш Джимми? Куда? Так он же в солнцеворот отправился на другую сторону, дитя мое. Много лет назад. Постой-ка. Пять раз по двенадцать это будет? Сколько? «У меня с цифрами плохо». Два раза он возвращался. В первый раз через нору суслика, как я уже сказала. Коты чуть его не сожрали, когда он вылез. Он весь был в земле, в веточках. И в первую ночь уснул в гостиной, надев бог знает сколько свитеров, как кукла. Около двух часов он вырос из этих свитеров и разорвал их на груди, а потом упал на пол словно сломал себе бедро, но на следующее утро он был в полном порядке. Он ходил уже как высокий человек, от карлика в нем ничего не осталось. А потом, двенадцать лет спустя, он снова отправился на другую сторону, а когда вернулся, то вернулся морем. Я, конечно, скучала по нему, но он был бродягой, которого невозможно привязать. Так он мне сказал. Его полотном был весь мир, и он намеревался исписать это полотно целиком. Он был ужасным романтиком. Это я про Джимми говорю. Как бы там ни было, но его возвращение во второй раз по морю привело к самому удивительному совпадению. Я шла по берегу бухты, думая, что никогда больше не увижу его. И вдруг увидела его. Он появился из водорослей, как бог. Уже, слава богу, наступил поздний вечер. Джимми был громаден. Представить это просто невозможно. Он оттуда каким-то образом вошел в океан, а потому у него было время уменьшиться в размерах. И его одежда задолго до его появления опала с него. Вид был ужасающий, уж ты мне поверь. Обрывки и кусочки его одеяния целую неделю прибивала к берегу. Но, я думаю, нам удалось найти все. Погода стояла отвратительная, так что народу на берегу почти не было. Иначе никакой его одежды мы бы не нашли. Я не знаю толком почему. Я вроде бы помню этот его ужасный страх перед тем, что его одежда может вывести на него, что вся деревня будет его искать, чтобы выведать, Тайну. Наверное, так можно сказать. Мужчины были готовы убить ради этого, а то и что еще похуже. Но есть и другие, как Джимми, они бы никогда не стали. Все Джимми этого мира ищут чего-то. Какие-нибудь несколько нот чудесной музыки, которую они постоянно слышат у себя в ушах. И они уверены, что если будут слушать с достаточным усердием, то смогут уловить мелодию, запомнить ее и просвистеть в любое угодное им время. Но другие...» — миссис Лэнгли покачала головой, подумав о других. «У них нет вообще никакой музыки. Один лишь шум. Этот твой парень с травами и серными спичками, он...» «Нет, словами не передать, на что бы он пошел...» но они впадают в отчаяние, и чем меньше они довольны своей судьбой, тем сильнее их отчаяние. Некоторые люди становятся просто одержимы ненавистью, правда? Я приглядывала за этой твоей мисс... Как ты говоришь ее фамилия? Бакс? Флис? Сказала Хелен. Да, конечно. Твоя мисс Флис. Я за ней наблюдала. Ты знаешь, что она разговаривает сама с собой, болтает что-то неразборчиво? Я думаю, она все ненавидит. Всех в равной мере. Она клянет свои волосы, и этот дом, и вас, детей, и погоду, и этот жалкий бульон, который готовит внизу на кухне. И она клянет саму мысль о том, чтобы приготовить что-нибудь повкуснее. Она одно ненавидит с такой же силой, как другое, а по-настоящему опасно ее делает то, что она не знает об этом. Помяни мои слова, дитя. Она даже малейшего понятия об этом не имеет. Как и твой парень со спичками. Они уверены, что и ты полна ненависти» что мир состоит из грязи. И это дает тебе преимущество. Они не могут тебя понять. Твои картины выводят их из себя. И то, что этот ваш толстенький любит поесть, тоже сбивает их с толку. И он часто смеется, верно? Все вы смеетесь от удовольствия. А это, вероятно, их совсем бесит. Они довольно опасны. Но есть люди похуже их, можешь не сомневаться. Они хотят пробить окно из этого мира, чтобы пробраться в следующий. Но они его сломают. Они глупы. И это делает их невыносимыми, верно?» Хелен кивнула. «Они в самом деле были невыносимы». Она не узнала ничего такого, чего бы уже не подозревала сама. Но и подтверждение своих мыслей получить, так сказать, со стороны, тоже было неплохо. Она слишком много времени отдавала тому, чтобы казаться им веселой. Она знала об этом теперь и знала раньше. Но им от этого не было и никогда не будет никакой пользы. Их жизнь походила на существование машин, собранных слабоумными пьяницами. И все же быть веселой, прикладывать усилия было так же легко, как открыто объявлять войну. По крайней мере, так было когда-то. На сей раз Пибблс сильно ускорил события. «Прошу прощения, мадам», — сказала Хелен. Миссис Лэнгли погрузилась в нечто подобное литоргии Она словно парила на грани сна. К тому же она стала почти прозрачной, словно вместе с котами соскальзывала куда-то, почти ничего из своих проблем при этом не решив. «Одежда, она в том сундучке?» «Конечно, дорогая», — ответила миссис Лэнгли. И вдруг сердце Хелен ёкнуло. «Великан из моря! Джимми вернулся домой! Конечно же, они ведь нашли его ботинок, разве нет? И очки, и запонку, и кристаллик из карманных часов. Одному Богу известно, будет ли какое-то добро, если она скажет мертвой женщине, что ее живой муж вернулся с другой стороны. Но она не могла хранить эту новость в себе. Миссис Лэнгли внимательно слушала ее, наклонив голову, с надеждой в глазах. А потом покачала головой. «Это был не Джимми», — сказала она Хелен. «Джимми не носил очков, и часов у него не было. Никогда. Время для него не имело никакого значения». Он и его друзья-художники это особенно подчеркивали. Они все знали про время, говорили они, и карманные или наручные часы не должны были их ограничивать. А запонки? Миссис Лэнгли не смогла сдержать смеха. Он и его друзья с юга презирали запонки. Они, вероятно, и манжеты ненавидели, если уж об этом зашла речь. Хелен нашла вещи какого-то другого человека. С другой стороны на сей раз пришел вовсе не Джимми. Она секунду-другую не сводила взгляда с Хелен, словно предполагая, что та подняла этот разговор про запонки, чтобы не нести одежду Джимми к бухте, хотя и обещала сделать это. Но в этот момент Хелен встала и пошла за сундучком, почти непрерывно задавая вопросы миссис Лэнгли, так как опасалась, что та исчезнет, не объяснив про норы суслика, про Джимми, про другую сторону и все остальное. Их разговор мало что прояснил, он только сделал тайны еще таинственнее. Единственное, в чем появилась определенность, так это в том, что у Джека и скизикса замечены те же странности, что запутали Джимми. Хелен удалось немного растолкать мебель, так, чтобы можно было вклиниться в пространство за шкаф к сундучку. Место за платяным шкафом было немного больше, чем перед книжным, так что ей не пришлось ползти по полу под столами и стульями, как Джеку. Ее, Джеку. Она смущенно улыбнулась, а потом, как ни старалась, не могла объяснить себе эту улыбку. Она нашла сундучок, старинные изделия из кожи и дерева с тяжелой крышкой на петлях. Она на секунду задумалась о правой и левой ручках, потрогала обе, поняла, что держит правую, которая словно сама приподнялась к ней в ладонь. Ключ в самом деле оказался под правой ручкой. Был подсунут под кожаный клапан. «Я не понимаю про норку суслика», — сказала она миссис Лэнгли, засовывая ключ в скважину. «Что такого ты не знаешь про норки сусликов, дитя? Когда мне было столько, сколько сейчас тебе, они были повсюду. Они изрыли своими ходами весь сад». А как Джимми мог попасть в такую нору? Хелена откинула крышку и увидела внутри что-то вроде деревянной коробки без верха. Коробка занимала приблизительно половину пространства сундучка, и в ней, как и говорила миссис Лэнгли, лежала мужская одежда и пара тяжелых ботинок. — Почему он возвращался с другой стороны дитя? — Я об этом уже говорила. — Он ушел в то, что называл «сумерки». «И нашел путь в другое время. Это довольно сложно для тех, кто полный профан в таких делах. Ты уверена, что ничего об этом не знаешь?» Хелин рылась в одежде, не зная, что ответить. «Нет», — ответила она немного спустя. «Ты что, хочешь сказать «нет, не уверена» или «нет, не знаю ничего»?» «Нет, не знаю ничего». Попробуйте мне объяснить. Я нашла одежду, она свернута в узелок. Она вся ему понадобится?» «Полагаю, что да. Ведь на нем ничего нет. Если он появится, то не сможет носить одежду, пошитую для гиганта. И для мальчика с пальчика тоже. Но я сильно сомневаюсь, что он появится. Каждый раз, когда ему в голову приходила мысль убежать в кротовую нору, Его пробирала дрожь. «Я уверена, все дело в нарости у них на носу». «Несомненно», — сказала Хелен. Она решила, что ей совершенно ясно, о какой одежде ведет речь миссис лэнгли Под ней находилось то, что в сумерках показалось ей обрывками и кусочками костюмов. Джимми это не понадобится. У него и без обнаружения кроличьего одеяния под камнями будет немало проблем. «Наш мир...» Лишь один из многих, сказала миссис Лэнгли, цитируя собственные слова из книги. Хелен закрыла крышку сундучка, слушая миссис Лэнгли. Когда она выбралась из-за шкафа туда, где горели свечи, миссис Лэнгли сидела на прежнем месте. Один из котов улегся у ног старухи, но, увидев Хелен, куда-то исчез. И сколько всего миров, спросила Хелен. По большому счёту всего один. Я написала об этом, как это сказать, в переносном смысле. Когда пишешь книгу, появляется искушение приукрасить содержание. На самом деле в солнцеворот ты манипулируешь со временем. Джейми говорил мне, это похоже на железнодорожный поезд. Точное сравнение с остановками в пути, а каждая остановка иная точка во времени. Запомни. Все они на солнцеворот выстраиваются в линию. И Джимми приходил с другой стороны именно в солнцеворот. — Ты и вправду умная девочка, — сказала миссис Ленгли. — Но, кажется, твоя сильная сторона — живопись, верно? А ум и художественная натура редко уживаются между собой. Кто-то, вероятно, может сказать, что наоборот — Но я постоянно видела, у Джимми от науки ум за разом заходит. Он говорил, что не позволит этому ограничивать его, как не позволяют и его друзья. И потому можно прийти к выводу, что здесь вращается миллион миров, правда? Если ты можешь переходить из одного в другой и каждый раз оказываться в каком-то новом месте... «Или по меньшей мере в другом времени?» «Сейчас, который час?» «Почти половина четвертого, кажется», — сказала Хелен. «Отлично! Значит, здесь три тридцать, но кто знает, какое время на других остановках? Может быть, полночь, одиннадцать, тридцать пять, четыре тридцать и еще чуток» может там на десять лет позднее чем у нас, а может на двадцать лет раньше кто то из них затаился в каменном веке я в этом не сомневаюсь это не имеет ни малейшего значения замечательно то что ты путешествуешь вперед во времени и в то же время растешь Ты знаешь что вселенная расширяется так говорит нам наука, а путешествуя назад во времени Ты уменьшаешься в размерах и можешь снова вернуться вперед, если будешь действовать быстро через сусликову нору. Тогда ты акклиматизируешься, так Джимми это называл. Ты вдруг станешь одной из них, и к тому же здесь ты можешь встретить саму себя, живущую в полном неведении Ты можешь постучать в собственную дверь и сказать что-нибудь умное, когда откроешь ее. И в это время одежда для тебя потеряет смысл. Она тебе будет не в пору, если ты увеличиваешься или если уменьшаешься в размерах. И ты будешь от всей души благодарна тому, кто оставит несколько обрывков одежды где-нибудь, под каким-нибудь камушком, разве нет? Ты прибудешь на приливной волне солнцеворота, или пролезешь через сусликову нору, или просунешься через пещеру. Или залезешь в крону особо высокого дерева, потом передвинешься на ветку, которая протянулась в иной мир. И вот тебе, пожалуйста, ты уже перешла на другую сторону, а потом вернулась. Вроде того. Очень просто. — А как вы переходите на другую сторону? — спросила Хелен. У нее голова от всех этих откровений, казалось, пошла кругом. У нее вдруг и сразу возникло тысяча вопросов. Она знала, что ответов в книге миссис Лэнгли ей не найти. Книга была чудесно озабочена вопросами, но вот на объяснение была скупа. «Что с этим лунопарком?» — спросила она, не позволяя миссис Лэнгли начать ответ с первого вопроса. Старушка улыбнулась ей и только покачала головой, словно неожиданное любопытство Хелен, Показалось ей сроднить детским вопросам. Она начала говорить, вроде бы решив объяснить все. Но в этот момент стук по люку чуть не выкинул хилен с ее стула. За первым стуком последовал второй. Голос миссис Лэнгли сменился на шепот. Ее шаль превратилась в туман. На несколько мгновений от нее оставались одни туфли, серый кот повис на спинке стула. Но потом туфли, кот... И все-все исчезли.